Томанори Сугихара. Герб заклеймённого. Том девятый. Плач дракона разрывает поле битвы. Глава 1 Земля воссоединения. Часть 1 Наследный принц Гилл Мефиус. Несмотря на то, что он сам выкрикнул это имя, набор Мэтти не мог поверить, что человек перед его глазами реален. Он никогда не разговаривал с принцем лично, но видел его лицо, когда был при дворе. Это лицо выглядело идентично лицу человека перед ним. Он был почти уверен в этом. Тем не менее, разум Набарла находился в смятении с тех пор, как наследный принц Геломефиус погиб прямо здесь, в Апте, и больше не должен быть в этом мире, и это не ограничивалось одним лишь Набарлом. Его ближайшими подчинёнными и даже военнопленными, которые плыли на тех же лодках с противоположного берега реки Юнос, пребывали в том же состоянии. Все затаили дыхание и имели одинаково изумлённые лица, как будто в это мгновение время остановилось, пока человек перед глазами на барла внезапно не наклонился и не поднял что-то, что упало на землю. Это был меч, который всего мгновения назад выпал из руки Набарла. Его сверкающий наконечник, который, как и поверхность реки, слепо отражал свет утреннего солнца, небрежно ткнулся в шею самого Набарла. Набарл, не так ли? «У тебя хватит смелости направить на меня меч?» а, «Нет, это...» «Я знаю. Это доказательство того, что ты прилежно исполняешь свои обязанности». Человек, у которого было точно такое же лицо, что и у принца, и который говорил точно таким же голосом, что и принц, слабо улыбнулся и вернул меч на Барло за пояс. Цвет сошёл с лица на барла, как и энергия со всего его тела, в результате чего он выглядел слабым и готовым опасть в обморк в любой момент. Императорский принц Гейл Мефиус покинул на барло в таком состоянии и быстро двинулся вперёд. Солдаты поспешно уступали дорогу, а он продолжал свой путь. Ряды их растерянных лиц окружали его по обе стороны. Роук, Саяна, Адайн, Лорга последовали за ним немного позади, когда они поднимались по тропе, вырезанной в скале. В поле зрения появились крестообразные колья, вбитые в землю открытого тренировочного пространства. Их насчитывалось больше пятидесяти. К каждому из них были привязаны мужчины, которых раздели почти гола Гил указал на них. «Разве они не все бывшие имперские гвардейцы?» Спросил он. «Да», — ответил Роук. «Разве не просил у вас, генерал Роук, присмотреть за ними в предыдущем письме? В самом деле, когда-то они служили под моим началом». Принц скривил губы так, чтобы не показалось, что ему это понравилось. «И всё же теперь они связаны. Конечно, большинство из них бывшие рабы» поэтому они должны быть виноваты в каком-то упущении». «Нет. Учитывая, что Его Величество Император заявил, что Запад убил вашего Высочество, а показания Имперской Гвардии отличаются от этих слов, сэр Набарл щел их подозрительными собирался казнить. Это странно. Что ж до того, почему это странно? но я все еще жив. Не так ли, Адайн?» Опустив глаза, дайн Лорга слегка кивнул. «Я снова возьму их на себя. Тебя это устраивает, Роук?» «Слово принца для меня закон!» И генералы Роука и Адайен взаимодействовали с принцем совершенно естественно, как будто ничего не происходило. Или другими словами, как будто его никогда не считали мёртвым. На самом деле их чувства, словно потрясённые бурей, были такими же хаотичными, как и у Набарла, но они не позволили этому проявиться на своих лицах. В этот момент их догнал Набарл. «Подождите, вашего высочество!» «Что такое?» Принц даже не взглянул на него. На довольно пухлых щеках Набарл блестел пот. Его высочество... это... он знает, что вы живы, ваше высочество? Прямо сейчас у меня нет свободного времени, чтобы отчитываться по каждой мелочи. Однако, по приказу Его Величества, Апта в настоящее время находится под моей юрисдикцией, как и те бывшие имперские гвардейцы. Итак, казнить их приказал мой отец. Набарл не смог произнести ни слова. Приговор бывших имперских гвардейцев к расстрелу, несомненно, было его собственным делом. Несмотря на то, что он принял это решение, полностью полагаясь на то, что Император не будет возражать против него, он не мог не колебаться, чтобы выполнить его сейчас, когда его остановил Гил Мефиус, наследник престола. Гил молча двинулся вперёд, к месту назначения. На открытом пространстве собралась толпа людей. Поскольку он обычно использовался как тренировочная площадка для драконов, он занимал особенно обширную территорию внутри крепости. Запланированную казнь бывших императорских гвардейцев, связанных на колеях в настоящее время приостановили. Ранее сообщалось, что таурийские солдаты появились на противоположном берегу реки Юнос, и подчинённые на Барла, а также генералы, ушли из-за этого. Жители Апты пришли наблюдать за казнью тех, кто участвовал в убийстве принца с другой стороны Чистокола, но в этот момент большинство из них уже поспешило домой. Даже те, кто остался только чтобы увидеть всё своими глазами, по понятным причинам были обеспокоены. Со своей стороны солдаты, державшие ружья наготове, также оказались обеспокоены и выглядели так, словно гадали, будет ли им приказано перехватить врага. То же самое верно и для Гаррета, того, кто отвечал за них, а также того, кто первоначально предложил казнить имперскую гвардию. А затем... Генерал! Наконец-то можно было увидеть генерала Наборла, возвращающегося по дороге с западной стороны, Роуга и Адайна тоже... Солдаты, которые также следовали за ними, не имели напряжённого выражения лиц. Во всяком случае, казалось, что Таурия не переходила границу. Однако, чувствуя, что происходит что-то ещё более странное, Гаррет закрыл рот. Взоры людей тоже спонтанно привлекались к определённой точке, а затем, как будто по общему согласию, все их рты пооткрывались. Апта только что встретила утро, но на мгновение в этом углу воцарилась тишина, неподвижная как смерть. Гаррет, солдаты, которые собирались нажать на курок по его команде, бывшие имперские гвардейцы, чьи четыре конечности были привязаны крестообразным кольям, а также население Апты. Никто не издал ни звука. Хрустящие шаги из верницы солдат, твердо шагающих по земле, звучали достаточно громко, а затем в этот момент кто-то закричал «Это принц!» С другой стороны частокола один из детей указал на голову группы. Мужчина, который, казалось, был его отцом, поспешно схватил его на руки, но как будто это стало сигналом, по окрестностям прокатился шум. «Этот человек! Невозможно! Этого не может быть! Нет, но, как ни крути!» Люди не взрывались от восторга, а просто смотрели друг на друга, как бы надеясь, что кто-то сможет превратить их сомнения в убеждение. А затем их глаза неизбежно отводились в том же направлении, на человека с таким же лицом, как у принца Гилла. Хотя императорская гвардия, ожидавшая казни, и стрелки, которые наоборот собирались провести эту казнь, все в удивлении открыли глаза, ни один из них не мог сформулировать никаких определенных слов или подхода к ситуации. Место временной казни наполнилось странной атмосферой. В это время Роук Саян отделился от шеренги людей и тайно позвал своих подчиненных. Эти солдаты прятались, и в момент начала казни они собирались спасти имперскую гвардию и сдержать на Барла и Гаррета. Поэтому они получили новые приказы от ветерана-генерала, и хотя те немного сбили их с толку, тут же реализовали их. Некоторые из них вытащили один из столбов, осторожно положили его и освободили имперского гвардейца, развязав путы своими короткими мечами. Сначала одного, затем другого, они освободили каждого из узников от пут. Люди наблюдали за происходящим с растущим изумлением и с большим шумом, чем раньше. «Ты...» Когда Говин, бывший командующий Имперской гвардией, был освобождён на таков, его взгляд встретился с Гилом, пока Гил мог распознавать эти эмоции только глазами. Рядом с Говином стоял Пашир, фехтовальщик, ранее назначенный капитаном пехотного отряда Имперской гвардии. Его лицо выглядело почти невыразительным. "Что это?" крикнул Гарет паническим голосом, когда Набарл подошел. Его взгляд оставался так же прикован к Гилу, и он даже не взглянул на своего начальника. «Разве ты не понимаешь?» на Набарл сплюнул, его лицо лишилось цвета. «Нам не понять, что такое царская семья! В любом случае, казнь отменена!» В то же время, вероятно, потому что они уже услышали это вслух, все больше и больше людей возвращалось на другой стороне Чистокола. По мере того, как один за другим количество людей увеличивалось, удивленное изумление населения разделялось среди толпы. Хотя они несколько колебались... В их сердцах появилась слабая надежда, которая соответствовала реальному зрелищу перед ними, и несомненно с надеждой они взывали: принц, вашего высочества Гел! Когда Гил ответил легким движением руки, в сердцах людей открылась трещина. А затем внезапно из этой трещины высвободились чувства, которые они крепко сдерживали. А это и правда лорд Гел панжеф! люди, его высочество Гел жефф! Вокруг стали подниматься крики. Охваченные бушующим племенем безумного энтузиазма, даже бывшие имперские гвардейцы, которые только что освободились от кольев и всё ещё сохраняли беспокойные выражения лица, внезапно сошли с ума, подпрыгивали на месте и обнимали каждого. «Вы действительно верили в меня?» Было первое, что сказал Гил «Я благодарен вам, Роук, Адайн. Это мы благодарны. Хорошо, что вы вернулись. С возвращением!» Казалось маловероятно, что даже присутствие верной смерти заставит образ двух генералов, твёрдый как валун, рухнуть, но прямо сейчас их глаза сверкали и мерцали, как у молодых людей. Гелл слегка улыбнулся, а затем сказал. «Я уверен, что нам есть о чём поговорить, но осталось много чего, с чем нужно сначала разобраться». «Да...» Роук огляделся гляделся вокруг. Эта небольшая часть Апта оказалась захвачена населением, и похоже ни один человек не собирался уходить. «Мы должны отправить солдат, и пока они двинутся...» Когда Роук собирался это предложить, принц сказал что-то неожиданное. «Роук, я хочу, чтобы ты отправил корабль из своего флота. Линкор, вмещающий 10 или 20 человек, или около того. Корабль?» Роук удивился, что было очень на него не похоже. «Но куда?» «На запад. За реку Юнос и внутрь владения Таурии нет необходимости вооружить корабль. Там некто ждёт, чтобы его забрали». «Что? Но как?» При легкомысленных словах Гилла об отправке корабля на Запад два генерала снова уставились на него в изумлении. Даже не принимая во внимание долгую историю между Мефеусом и Западом, и просто учитывая недавнюю битву между двумя странами, это был приказ, который бросал вызов здравому смыслу. Поэтому для Роуга и Адайна то, что сделал Гилл, и что он будет делать с этого момента, выглядело ослепительно, как утреннее солнце, которое освещало каждое лицо.